Но Эндрю Ферсервис тщетно надрывал легкие, умоляя Дугала взять и его под свое покровительство или хотя бы своим заступничеством обеспечить ему возвращение башмаков. «Чего там?» — сказал в ответ Дугал. «Ты, я думаю, не из благородных. Твои деды, как я понимаю, ходили босые». И предоставив Эндрю неторопливо следовать за нами, точнее говоря, настолько неторопливо, насколько угодно было окружавшей его толпе, Он быстро привел нас вниз на тропу, где разыгралось сражение, и поспешил представить как добавочных пленников предводительницы горцев. Итак, нас повлокли к ней, причем Дугал дрался, боролся, вопил, точно его обидели больше всех, и отстранял угрозами и пинками каждого, кто пытался проявить больше усердия в нашем пленении, чем проявлял он сам. Наконец, мы предстали перед героиней дня, которая своим видом, так же, как и дикие причудливые и воинственные фигуры, окружавшие нас, признаюсь, внушала мне сильное опасение Я не знаю, действительно ли Елена Макгрегор вмешалась лично в битву, впоследствии меня убеждали в обратном, но пятна крови у нее на лбу, на ладонях, на обнаженных по локоть руках и на клинке меча, который она все еще держала в руке, и ее горевшее огнем лицо и спутанные пряди из сине-черных волос, выбивавшихся из-под красной шапки с пером, все наводило на мысль, что она приняла непосредственное участие в сражении. Ее пронзительные черные глаза, все ее лицо выражало торжество победы и гордое сознание свершенной мести. Но ничего кровожадного или жестокого не было в ее облике, и она напомнила мне, когда улеглось первое волнение встречи, изображение библейских героинь, виденное мною в католических церквах во Франции. Правда, она не обладала красотой Юдифи, и черты ее не были отмечены той вдохновенностью, какую придают художники Деборе или жене кинита Хебера, к чьим ногам склонился могучий притеснитель Израиля, пребывавший в языческом хорошефе, и пал и лег бездыханный. Но все же горевший в ней восторг придавал ее лицу и осанке какое-то дикое величие, сближавшее ее с образами тех чудесных мастеров, которые явили нашим взором героинь священного писания. Я стоял в растерянности, не зная, как начать разговор с такой необыкновенной женщиной, когда мистер Джарви, разбив лед вступительным покашливанием, нас слишком быстро вели на аудиенцию и у него опять началась одышка, обратился к Елене Макгрегор в таких выражениях. ох ох и снова, и так далее... «Я очень рад счастливому случаю», — дрожь в его голосе жестоко противоречила тому ударению, какое он сделал на слове «счастливому». «Счастливой возможности!» — продолжал он, стараясь придать эпитету более естественную интонацию. «Пожелать доброго утра жене моего сородича Робина!» «Ух-ух! Как живете?» Он разговорился и овладел уже своей обычной бойкой манерой, фамильярной и самоуверенной. «Как вам жилось все это время?» «Вы меня, конечно, забыли, миссис Макгрегор Кэмпбелл, вашего кузена. Ух-ух! Но вы помните верно моего отца, декана Никола Джарвис соляного рынка в Глазго. Честнейший был человек, почтеннейший и всегда уважал вас и вашу семью. И так, как я уже сказал вам, я чрезвычайно рад встрече с миссис Макгрегор Кэмпбелл, супругой моего сородича». «Я позволил бы себе вольность приветствовать вас по-родственному, если б ваши молодцы не скрутили мне так больно руки, и сказать вам правду божескую и судейскую вам, пожалуй, не мешало бы умыться перед тем, как выйти к своим друзьям». Развязность этого вступления плохо соответствовала приподнятому состоянию духа той особы, к которой оно было обращено. Женщины, только что одержавшие победу в опасной схватке, а теперь приступивший к вынесению смертных приговоров. «Кто ты такой?» — сказала она, — что смеешь притязать на родство с МакГрегором, хотя не носишь его цветов и не говоришь на его языке. «Кто ты такой? Речь и повадка у тебя, как у собаки, а норовишь лечь подле оленя?» «Не знаю», — продолжал неустрашимый Бейли. «Может быть, вам и не разъясняли никогда, в каком мы с вами родстве кузина? Но это родство не тайно, и можно его доказать». «Моя мать, Элспет Макфарлин, была женой моего отца, декана Никола Джарви, упокой господь их обоих. Элспет была дочерью Парлина Макфарлина из Шиллинга, на налог слоя. А Парлин Макфарлин, как может засвидетельствовать его ныне здравствующая дочь Мэгги Макфарлин, иначе Макнаб, вышедшая замуж за Дункана Макнаба из Та «Состоял с вашим супругом Робином Макгрегором не больше и не меньше, как в четвертой степени родства, ибо...» Но воительница подсекла генеалогическое древо, спросив высокомерно. «Неужели бурному потоку признавать родство с жалкой струйкой воды, отведенной от него прибрежными жителями на низкие домашние нужды?»